Глава 40. До Олег Пиров не смогли добраться сразу. Сначала допросили Горяева. Он не сказал ничего нового, но под протокол подтвердил, что Олег Пиров действительно предлагал ему возглавить программу. Вот так история. Задолга до загадочной гибели Самсонова. Это прибавило Мартыновой решимости в попытке вызвать на допрос Олег Пирова, но затея закончилась ничем. Алекпиров демонстративно проигнорировал две посланные ему одну за другой повестки и на допрос не явился. При этом он не пытался представиться больным, никаким-нибудь другим способом облагородить свой отказ. Мартынов взлился и объяснил мне, что у Алекпирова сильные покровители, потомуто тот и ведёт себя так дерзко. Если бы не его крыша на самом верху, мы давно бы до него добрались, просветил меня Мартынов, но всё-таки нашёл противоядие. Через некоторое время произошла утечка информации. Газеты написали, что существует версия о причастности Олег Пирова к нашумевшему делу Самсонова, и косвенным подтверждением права следственной бригады является то, что Олег Пиров старательно уклоняется от общения с ней. Нигде не было написано, но подразумевалось, что Олег Пиров действительно виновен, и его давно доставили бы в наручниках к куда следует, если бы не могущественные покровители. Насчёт покровителей это был сильный ход. События стали развиваться в невыгодном для кого-то направлении, и Олег Пирову, судя по всему, стоявшие за ним люди посоветовали не раздувать конфликт, потому что ситуация выходила из-под контроля. Олег Пиров сам позвонил в прокуратуру и попросил о встрече. Мне сообщил об этом Мартынов. Он позвонил поздним вечером и в двух словах обрисовал складывающуюся обстановку. У него был торжествующий голос победителя. Я поздравил его с успехом. Потому что не думал, что следователь прокуратуры, пусть даже и старший следователь, сможет справиться с таким крутым парнем, как Алексей Рустамович Олегперов. Но, как выяснилось, Мартынов звонил мне не за тем, чтобы отрепортировать об успехах. Ты мне нужен, Женя. Сможешь завтра к 9:00 подъехать в прокуратуру? Конечно, сказал я, ещё ничего не понимая. Будешь моим секретным оружием, туманно пояснил Мартынов и засмеялся. Я понял, что он не хочет обсуждать эту тему по телефону. Санкцию на прослушивание даёт прокурор. Сейчас прокуратура сама опасалась быть прослушанной. Только осознав этот факт, я понял, на какую зыбкую почву ступил Мартынов. Он вторгся в область, где властвовали настоящие гиганты, большая власть и большие деньги. Достаточно сделать один неверный шаг, и тебя сотрут в порошок. И потом не будет ничего. Ни тебе посмертного ордена, не пожизненной пенсии вдове. Мартынов же, как мне показалось, совсем не задумывался о печальном. Он почувствовал, что игра пошла и стремился закрепить успех. Утром я обнаружил, что он пребывает в приподнятом настроении. "Доворы до времени тебя вообще не будет ни видно, ни слышно", изложил он свой план. "Я буду допрашивателем первого, а ты пока почитаешь газетки в соседнем кабинете". Когда я почувствую, что он спёкся, и ему осталось всего чуть-чуть, появишься ты, и мы его дожмём общими усилиями. Как же мы его дожмём, затосковал я. У меня сложилось впечатление, что Мартынов слабо представляет, с кем ему придётся общаться. Олег Перов не мальчишка-карманник, которого приводит в трепет одно только слово допрос. Помнишь, ты мне рассказывала о разговоре Олег Перова с Самсоновым? Это когда шёл разговор о внесении изменений в программу, вспомнил я. Вот-вот. И Олег Пиров тогда дважды повторил, что надо бы Самсонову прислушаться, иначе его скоро начнут бить. Но это было выражено в шутливой форме. Мартынов нервно хрустнул пальцами. Давай на время забудем о том, что тебе в Олег Пировских словах послышалась шутка, предложил он. Пусть всё будет всерьёз. Но вот так тебе и услышалось, что там угроза была. Я начал смутно догадываться о роли, уготованной мне. Когда я тебя приглашу, ты подтвердишь, что Олег Перов угрожал Самсонову? Никогда, замотал я головой. Почему? Потому что интонация была шутливая, а смысл сказанного, а сама атмосфера. Разве ты не почувствовал ничего? Почувствовать-то я почувствовал. Вот, воскликнул Мартынов и улещающе ткнул меня в грудь пальцем. Не важна интонация, важно то, что стоит за словами. Он на меня в суд подаст и выиграет дело. Не выиграет. Вас было трое: ты, он и Самсонов. Самсонов мёртв. Больше свидетелей нет. А то, что Самсонова в конце концов убили, косвенно говорит в твою пользу. Так что ни один суд не удовлетворит Олегпирский иск. Да он и судиться-то не будет. Если мы не сможем доказать его вину, он будет только одного желать чтобы всё как можно быстрее забыли о нём и о его причастности к этому делу. Так что самое страшное, что тебе грозит это его, Олег Перова, персональная к тебе нелюбовь. Но это, я думаю, ты переживёшь. Уедешь к себе в Вологду и всё забудешь. Мартынов ободряюще потрепал меня по плечу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как вздохнуть. Олег Перов прибыл в половине 10. В это время я уже сидел в смежной с Мартыновским кабинетом комнате и всё, что в том кабинете происходило, слышал очень хорошо, поскольку соединяющая два помещения дверь была приоткрыта. Мне показалось, что Мартынов сделал это намеренно, чтобы я был в курсе происходящего и успел подготовиться к своему выходу. Кроме Мартынова, судя по голосам в кабинете находились ещё двое сотрудников, которые создавали численный перевес. Видимо, надеялись психологически подмять их первого. Но начало допроса к моему удивлению оказалось миролюбивым. Не допрос, а дружеская беседа. Мартынов проявлял живейший интерес к телевизионным делам. Ему хотелось узнать и то, и это. И Олег Пирв с завидным усердием прочитал присутствующим краткую лекцию о телевидении, зная, зачем его пригласили. Нельзя было не удивиться тому, как бестрипетно транжирит своё время Мартынов. Так они про беседовали более четверти часа. И я уже думал, что это никогда не закончится, как вдруг Мартынов, не меняя интонации, объявил, что пора бы уже перейти непосредственно к допросу, и предупредил Олегпирова об ответственности за дачу ложных показаний. Там в кабинете повисла тягучая пауза, и я вдруг понял, что напрасно сомневался в профессионализме Мартынова. Я не был на подозрении, но как Олегпиров почувствовал, как изменилась атмосфера, и даже мне стало немного не по себе. Сначала шли традиционные вопросы: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Олег Пиров отвечал чётко и кратко, и я чувствовал его напряжение, проступающее сквозь внешнюю невозмутимость. От стандартных вопросов Мартынов не перешёл сразу к делу Самсонова. Разговор крутился вокруг телевизионных дел, как будто следователь из подволье подбирался к главному. Как распределяется эфир? Кто занимается закупкой программ? Сильна ли конкуренция между каналами и как между этими самыми каналами решаются спорные вопросы? Всё это почему-то интересовало Мартынова, и мне опять показалось, что он неохотно транжирит время. Часто ли появляются новые программы? Эта частота вполне удовлетворительна или каналы испытывают дефицит на выходей и новых ведущих? У Олег первого был всё такой же спокойный голос, когда он отвечал на эти вопросы. Что предпринимает руководство канала, чтобы разнообразить пакет программ? Может ли оно, руководство, проявлять в этом вопросе инициативу? Какую? А что это за история с stdin проведённым оформлением прав на программу покойного Самцунова? После этого вопроса в кабинете вновь воцарилась тишина, как в тот миг, когда Мартынов объявил, что начинается непосредственный допрос. Я не видел лица Олег Перова, но мне представилось, что он вряд ли сумел сохранить выражение невозмутимости. А что за история? переспросил он. Было понятно, что тянет время, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли, а ведь ни о чём серьёзном пока речь не шла. Мартынов терпеливо разъяснил, что он имеет в виду. Я действительно занимался этим вопросом и зарегистрировал программу, после паузы подтвердил Олег Перов. На себя? уточнил Мартынов. Нет, образованное юридическое лицо. Фирма вот так история. Но вы являетесь её учредителем. Не я, а кто? Горяев. Всё верно. Чтобы не покупать программы у самого себя, что выглядит очень некрасиво и может ещё выйти боком, лучше поставить учредителем постороннего человека и тем не менее всем распоряжаться самому. Мы попросили Горяева не стал играть в кушки-мышки Мартынов. Он сказал, что предложение возглавить эту фирму он получил непосредственно от вас. Хотите, процитирую вам это место из протокола его допроса. Не надо, ответила Лекпиров. Я действительно делал ему такое предложение. Значит, эта фирма всё-таки ваша собственность. Это собственность господина Горяева, ответил Олег Пиров и добавил после паузы. Юридически. Всё-таки нервы не выдержали. Я бы оставил в стороне юридические тонкости, сказал Мартынов. Здесь все в этом разбираются неплохо. Гораздо интереснее обсудить фактическую сторону вопроса. Итак, вы организовали эту фирму. Вы сразу определили, что вести программу будет Горяев. Мне показалось, что Олег Пиров должен был восстать против такой постановки вопроса и твёрдо придерживаться версии о непричастности к делам вновь образованной фирмы. Вот так история. Но он повёл себя иначе. То ли его сбил с толку уверенный тон Мартынова, то ли он понял, что не получится долго сохранять в тайне обстоятельства появления фирмы на свет. Да, сказал он. Я очень рассчитывал на Горяева. Итак, Горяев должен был делать эту программу, точно такую же программу делал бы Самсонов. И как бы они уживались на одном канале? Они как? То есть, вроде бы опешал Мартынов. В эфир не могут выходить две одинаковые программы. Так не делается. А как делается? В гонке всегда побеждает кто-то один. Вы знали заранее, кто должен победить? Я мог только надеяться, что мои чаяния сбудутся. И кто же ваш фаворит? Горяев. Пауза в разговоре. Э, Самсунов. Это Мартынов. Он бы не пропал. Его с распростёртыми объятиями приняли бы на любом другом канале. Честно говоря, я не уловил ничего подозрительного на этом этапе допроса, а Мартынов, как оказалось позднее, сделал первую мысленную зарубку. Он увидел то, чего не увидел я. Что же у вас с Самсоновым-то так? Голос у Мартынова был совершенно спокойный, так что даже было непонятно, вопросительно прозвучала фраза или это что-то вроде упрёка собеседнику. Как? уточнил Олег Перов. Наверное, пожал при этом плечами, только мне не было видно. Не любили того его за что? Разве я так сказал? На слове его не подловишь. Но вы же сказали, что желали ухода Самсонова с вашего канала. Я сказал, что желал успеха Горяеву. Да, так и было. Мартынову пришлось признать свою неправоту. Наверное, в глубине души он понял, что недооценил своего собеседника. Итак, Горяеву пожелали успеха, а Самсонов, видимо, должен был уйти на другой канал. Видимо так. Значит, у вас были претензии к Самсонову. Чисто творческого плана. Вас не устраивал уровень его программы? Уровень был очень высокий. Тогда я не понимаю. Я объясню, сказал Олег Пиров. Всё делалось на высоком профессиональном уровне. Это были технически совершенные передачи с хорошей режиссурой, с отличной работой операторов, профессионально смонтированные, но есть ещё концепция программы, тот идейный стержень, на который нанизывается всё происходящее. И вот здесь у меня к Самсонову были претензии. Расскажите подробнее, пожалуйста. У него были свои представления о том, как должна выглядеть программа. Вы, кстати, видели хотя бы один сюжет? Я люблю эту передачу, сказал Мартынов. И стараюсь не пропускать ни одного выпуска. Значит, вам ясна идеология Самсонова. Всё, что вы видели, это и есть образец того, как он представлял себе идеальную программу. Нам же хотелось, чтобы она стала более лёгкой. Такой, знаете, на уровне безобидного детского анекдота. Чем проще программа, тем больше зрителей. Значит, рейтинг, значит доходы. Такая вот связь. Вы говорили об этом с Самсоновым. Да. Часто. Я не могу на одну и ту же тему разговаривать с человеком слишком часто, даже если этот человек любимец публики, Самсонов, потому что у меня много дел и, соответственно, мало времени. Вы не ответили на мой вопрос. Я всегда говорю только один раз. Понятно. Сказал Мартынов. Он сделал ещё одну пометку, зафиксировав несоответствие. А вот я опять ничего не заметил. Итак, вы не смогли с ним договориться. Совершенно верно. И вы решили наказать Троптива. Знаете, все эти страсти из дешёвых фильмов. В бизнесе, а телевидение прежде всего большой бизнес, так вот в бизнесе предпочтительнее обходиться без эмоций. Человек может быть мне не симпатичен. Я, возможно, даже его ненавижу. Но когда мы говорим о деле, я все эмоции отбрасываю в сторону, потому что над всем властвует её величество прибыль. Никакой речи о наказании страптивца, как вы изволили выразиться, даже не шло. Программа Самсонова перестала отвечать некоторым критериям, и в руководстве канала сложилось мнение, что скоро мы будем терпеть убытки. Мы это канал, уточнил Мартынов. Ну, конечно, Самсуновскую программу мы приобрели по определённой зафиксированной в договоре цене. Цена, заметьте, очень даже не маленькая. Но мы шли на это, зная, что в закупленной нами программе захотят разместить рекламу крупные фирмы. Оплата рекламного времени окупит наши затраты и позволит даже что-то заработать. На заработанное мы купим какую-нибудь программу, которая заведомо не принесёт прибыли, но она, к примеру, социально важна. Так устроен этот механизм. И вдруг мы видим, что с рейтингом Самсуновской программы происходит что-то неладное. Количество зрителей не растёт, а вроде бы даже уменьшается, и рекламодатели, хотя пока и размещают по привычке у нас свою рекламу, очень скоро начнут корректировать свои планы. Отток рекламных денег это очень неприятно, поверьте. Это не просто неприятно, это опасно. Сначала мы перестанем получать прибыль, а дальше уже начнутся прямые убытки. Вы держали это в голове, когда беседовали с Самсоновым. Но, ну, конечно, а разве он не понимал, что ваши трудности неизбежно станут и его трудностями? Мне сложно об этом судить. И всё же, он не пошёл на встречу руководству канала. Я думаю, это многое объясняет. Да, благожелательно подтвердил Мартынов. Вы правы. Он задавал вопросы, Олег Пиров отвечал. Многое из того, что я слышал, находясь в своём укрытии, было для меня неожиданным и новым, но нельзя было сказать, что прозвучало хотя бы что-то из ряда вон выходящее. Мне казалось, что допрос протекает как-то вяло. Мартынов терял напор. Некоторые его вопросы вовсе не обязательны, и чем дальше, тем таких необязательных вопросов становилось больше. Сначала я думал, что он таким образом успляет бдительность собеседника, завлекает его в ловушку, опутывая паутиной ничего не значищих слов. И ещё немного, и ровное течение допросов взорвётся, и Олег Пиров будет в мгновение припёрт к стене, а в следующее мгновение уже во всём признается, но ничего не происходило. Мартынов задавал вопросы, потом перескакивал на другое, чтобы затем вновь вернуться к теме, которую они с Олег Пировым обсуждали полчаса назад. Уже перевалило за полдень. Я хотел есть, но не мог подняться и уйти. И даже подумал, каково сейчас Олег Пирову. В отличие от меня, он находится в не очень завидном положении, потому что его допрашивали как свидетеля, держа при этом на примете как подозреваемого. Я представил, как его нервируют эти повторы вопросов. Если бы не они, то допрос уже давно закончился бы, наверное. А Мартынов всё кружило, кружил вокруг интересующих его тем, и это уже было похоже на упрямство проигравшего. Он не мог расколоть Елкиперова. Вот в чём дело. И никак не хотел признавать собственное поражение. задавал и задавал свои повторяющиеся вопросы, и мне показалось, что у меня скоро сдадут нервы. И от этих вопросов, и от стремительно нарастающего чувства голода. Значит, вы приняли решение взять судьбу Самсоновской программы в свои руки, уже в десятый раз вопрошал Мартынов. Да, потому что речь шла о рейтинге программы, а следовательно и о рейтинге канала, уже в десятый раз отвечал Олег Пиров. Эта мысль пришла к вам после того, как вы убедились, что Самсонов не пойдёт вам навстречу. Совершенно верно. Когда вы беседовали на эту тему с Самсоновым? Месяца 3 или 4 назад. Я же вам уже говорил. И это была единственная ваша с ним беседа. Да? Тогда же вы переговорили с Горяевым, предложив ему возглавить программу. Да? И предполагали, что Горяевская программа вытеснит Самсоновскую. Да, я об этом уже вам говорил. Я помню. Не так вы уже решили для себя, что избавитесь от Самсоновской программы. Ну, не так же грубо. Их всё-таки. В общем, да. А почему же вы в таком случае пришли к нему ещё раз и очень настойчиво пытались убедить его в необходимости внести изменения в программу? Что вам было за забота, если вы всё равно предполагали с ним расстаться? Я не понимаю, о чём идёт речь. Когда я к нему пришёл, За несколько дней до убийства, напомнил Мартынов. Я насторожился. У меня не было с ним такого разговора. Ну как же? протянул Мартынов. Был такой разговор. У меня совершенно точные сведения, так что не стыковочка. Вы сказали, что никогда ни о чём не говорите дважды. А с Самцоновым вот говорили о его программе. Значит, не так уж это программа вам была безразлична, а? И не очень-то вы нагоряя и вы надеялись. У вас неверные сведения. К сожалению, я вам не достаёт информации. Этот пассаж почему-то развеселил Мартынова. Не достаёт информации, почти весело осведомился он. А я уже представил, как поплыл Олег Перов. Только сейчас до меня стал доходить смысл услышанного в последние 5 минут. Всё-таки Мартынов заманил собеседника в ловушку. У меня гораздо больше информации, чем вы можете себе представить, сообщил Мартынов. Я, например, знаю о том, что вы предупредили Самсонова о грядущих неприятностях. Говорили, что его скоро будут бить недовольные телезрители. Ложь! Ну к чему такой пафос? насмешливо осведомился Мартынов. У меня и свидетель есть свидетель. Где? с надрывом воскликнул Олег Перов. Покажите! Он ещё не знал, чего требует. Женя, позвал меня Мартынов. Тебя хотят видеть. Я сорвался с места и переступил порог. Надо было видеть лицо Олег Перова в эту минуту. Наверное, он забыл обо мне, о том, что я присутствовал при их с Самсоновым последнем разговоре. А сейчас в одно мгновение ему вспомнилось всё в подробностях, и он не сумел с собой совладать. Понял, что допустил промашку, и его лицо пошло предательскими красными пятнами. Вот видите, мяковище волмартынов. А вы меня пытались уличить в неинформированности. А Олег Пиров багровел всё сильнее и сильнее, и я понял, что всё происходившее до этой минуты, все эти часы, заполненные повторяющимися вопросами и ответами, были лишь подготовкой. Так артиллерия ведёт огонь по площадям, готовя войска к прорыву. Противника измотали в боях, к тому же он допустил множество ошибок. И теперь надо дожимать, пока в его порядках царствует хаос и паника. Я увидел из пещерённой пометками лист бумаги, лежавший перед Мартыновым, и понял, что это перечень Олегпировских промашек. Пока я сидел, изнывая от безделья и изматывающего чувства голода, Мартынов успел накопать много, очень много разного рода несоответствий, и этого ни я не заметил, ни Олегпиров. Олегпиров только сейчас очнулся, но было уже поздно. Ну что, Алексей Рустамович, побеседуем, предложил Мартынов, выдвигая поближе свой коварный листочек. И только теперь начинался настоящий допрос.